Фёкла Быковских. Женщина никогда не знает, чего хочет, зато прекрасно знает, чего ей хочется. Самый опасный враг — желание. Это чёртово чувство рушило империи, убивало, проигрывало войны. «Что за укол ты мне сделал?» — поинтересовалась я, потирая пострадавшую часть своего организма — Надеюсь, не инъекцию яда, с тебя станется. Вообще-то этим нужно было интересоваться перед тем, как поворачиваться тылом к маньяку-отравителю. Злодейских мыкнул Макс, сострив кровожадную рожу. Мне стало смешно с такой физиономией. Он мог бы сниматься в фильме про людоедов. Это антибиотик. Альбинка боится воспаления раны. «Приедет, перевяжет тебя, а мне нужно отлучиться. Не побоишься одна остаться?» «Где моя одежда?» – спросила я, глядя на варвара. Он как-то странно выглядел со скрещенными ногами и подушкой в руках, которой смущенно прикрывал топорщащийся нижний этаж. «Ну?» Как бы маленькая думка, схваченная мерзавцем с кресла, не очень-то скрывала торчащую колом ширинку. В кухне Алька ее в мешок сложила, приготовила выбрасывать. — Слушай, не морочь мне голову. Мне срочно надо... Мне срочно надо... По делам. Очень срочно. Эй, боец, твои дела в нашем городе стоят в районе полутора тысяч за час. Смотри, не переплати, злорадно захохотала я в спину Буйнова, который щеманулся к выходу. Меня немного смущают твои такие глубокие познания в ценообразовании столь деликатных услуг. Вот подонок. «Даже не поленился остановиться, чтобы в очередной раз меня уесть!» «Сука!» – зарычала я, хватая с тумбочки уродскую статуэтку, которую со всей силы запулила вслед этому девка-страдальцу. Она с грохотом ударилась в закрывающуюся дверь, оповещая, что я осталась совсем одна. «Прелестно!» «Прелестно! И вещь хорошая эта, не фуфло, даже не откололась кусочка от голой бабы, явно изображающей какую-то богиню». Я встала с кровати и едва удержалась на ногах. Голова закружилась с такой силой, что пришлось ухватиться за стену. «Значит, барахлишка мое в кухне, а вот интересно, сумка где?» Я порысила по тихому дому в поисках имущества. В Бауле вещи, которые мне сейчас очень нужны. Искать пришлось недолго. Сакваж, сделанный умелыми лапками выдающегося француза, в единственном экземпляре валялся у порога, словно торба с рынка. Вандалы. Я порылась в сумке, отложила в сторону моток бичевки, молоток клещи, ножницы и еще пару мелочей. Наконец нащупала искомую коробочку, вытянула ее на свет, станцевала танец племени ганнибалов и пошла в ванную. Федька всегда любил мои волосы, обожал их нюхать, сам покупал мне шампуни, маски для волос и остальные средства по уходу. Это его болезненная тяга к цирюльничеству меня даже забавляла. Хотя то, что мне нельзя было даже подравнивать кончики, напрягало. Федюнчик становился просто одержимым, если видел угрозу моим косом. Ну ничего, сейчас мы это исправим. Меня давно бесит, что я похожа на белокурую жози. Я безжалостно отхватила первый клок волос ножницами, второй, третий, четвертый, пока не увидела в зеркале существо, похожее на чужого, из всем известного фильма. Черт, это же я! Вот уж не думала, что прическа может так меня изменить. Мать родная не узнает. Теперь следующий акт вандализма достала упаковку с дешевой краской для волос, которую купила в попыхах в каком-то занюханном торговом центре, потому что, во-первых, времени не было шлындать по пафосным бутикам, а во-вторых, не хотелось лишний раз привлекать внимание к своей персоне. Толстая тетенька-продавщица, отчаянно гкая убедила меня, что эта краска дословно прям из хрансы к нам приконделяла. И мне бы вспомнить слова великого комбинатора о том, где делается весь контрабандный товар. Но разве в пылу мести думаешь о таких мелочах? Я внимательно прочла инструкцию к краске, которая обещала идеально синий-черный оттенок и храбро намазала вонючей жижей дурную башку. То, что происходит что-то странное, стало понятно почти сразу, когда скальп начал вдруг чесаться, а потом... Мне показалось, что все волосенки на моей головушке начали шевелиться под пластиковой шапочкой, которая нагрелась и надулась пузырем, словно нимб. — Так, наверное, и должно быть, — пробурчала я себе под нос, пытаясь успокоиться. — Как-нибудь уж выдержу я двадцать минут. Спустя пять минут... Стало ясно, что я и минуты больше не смогу вынести. Шапчонка не выдержала и лопнула с громким треском. Я уставилась в зеркало, охнула и ломанулась в душевую. Обжигающая вода, почти кипяток, показалась мне райским, чуть теплым дождичком. Адская смесь смываться не желала не поддавалась шампуням и бальзамам. Волосы, стоящие дыбом, как у дикообраза, словно зацементировались. «Черт, этот дикий орк со смеху сдохнет, если меня увидит в таком виде!» «Интересно, куда он умчался? Неужели по бабам?» От этой мысли я задохнулась, даже забыв на минуту о своем фиаско с прической. Выскочила голая из душевой и помчалась в кухню, молясь всем богам, чтобы никто не вернулся прямо сейчас домой. С моим ли везением? Схватила с мойки средства от жира и, резко развернувшись, собралась бежать обратно. Черт! «Ты сделаешь меня импотентом!» Хмыкнул дикий варвар, когда я всем телом вломилась в него. «Интересно, как у него получается так тихо подкрадываться? Надо будет спросить». «Впервые в жизни меня не возбуждает вид обнаженного женского тела. Хотя я бы попробовал переспать с пришелицей из иных миров». «Так не смотри, делов-то!» «Ты по бледям вроде поехал. Я тебя не ждала еще. Думала, ты подольше выдержишь». Гордо вякнула я и, расправив плечи, почапала в ванную, чувствуя себя побитой собачонкой. Сначала шла медленно, пока чувствовала на себе его взгляд, но потом не сдержалась и полетела пулей, спасаясь от позора. Захлопнула дверь, привалилась к ней спиной и едва не заорала, уставившись в зеркало. Чертово волшебное стекло отразило с головы до ног синее существо, похожее на жителей планеты Пандора. Только у монстра из зеркала еще дыбом стояли редкие волосенки, а интимная прическа в пикантном месте приобрела цвет. Электриковой фуксии. Теперь я поняла, варвара, Такое чудище у любого отобьет половые функции. В дверь постучали. Я вздохнула и проорала. Иди в пень! Эй, я принес пакет. На руку намотай, когда мыться полезешь. Рану не стоит мочить. Миролюбиво отозвался Буйнов. Да пошел ты! рыкнула я, забираясь в кабину душа, похожую на пульт управления космическим кораблем. Со средством для обезжиривания дело пошло веселей. Синева почти сошла с кожи, оставив лишь почти прозрачную, аристократичную голубизну. А вот с волосами случился проблемс. Они не торчали больше, конечно, но. «Колер! Причесончик на нижнем этаже тоже не оттерся!» Радовал глаз красотищей. Бинт на запястье намок, варвар был прав, как бы швы не разошлись. Я размотала намокшую повязку и уставилась на распухшую рану, похожую на кусок протухшего мяса. Дело дрянь! кое-как замотала запястье с сухим бинтом, накинула на себя халат и вышла навстречу дикому ржачу, гордо расправив плечи. Голова нещадно кружилась, рана на руке пульсировала, заставляя сходить с ума, но я навесила на лицо самую свою прекрасную ухмылочку. Сильные девочки ведь не плачут. Макс ждал меня в прихожей, привалившись плечом к стене. Идеальный хищный самец, от которого текут все девочки в радиусе 50 километров. Хитрый, ехидный нахал, похожий на смеющуюся гиену. И эта кривая улыбка, пересекающая самоуверенную физиономию, мне захотелось ее стереть или вмазать со всей силы по самодовольной роже, или просто слезнуть с его губ насмешку. — Эй, ты чего? — турук мог тихо. — С тобой все в порядке? Тревога в его голосе меня сначала удивила, лишь на мгновение, потому что я вдруг осознала, что проваливаюсь в какую-то темную... Jamo.